Она не думала, что заснет, но заснула и пробудилась, когда солнце выплыло из-за горизонта, и окружающие предметы обрели привычную форму и цвет. Айрин отряхнула одежду и выбралась на дорогу, жалея о том, что у нее нет возможности привести себя в порядок. Ее платье было похоже на тряпку. Голова и тело нестерпимо чесались. Она вспомнила, как на пароходе от нее шарахались люди, И не на шутку встревожилась. «Что скажет Уильям О Келли, увидев такую заморашку?» Айрин стиснула зубы. Неважно, что он скажет. Не для того она приложила столько усилий, чтобы уйти ни с чем». Послышался легкий звук, и Айрин обернулась. Она решила, что увидит зверя, но это был мужчина. Он выскочил на дорогу из густого кустарника и на мгновение остановился, как вкопанный. У Айрин замерло сердце. Ей показалось, что сейчас должно произойти что-то важное. Мужчина, вернее, юноша, выглядел запыхавшимся, загнанным, будто бежал всю ночь. Айрин поразила кошачья гибкость его движений, а еще цвет кожи, самого красивого, смуглого оттенка, какой только можно вообразить. Его темные глаза пылали, как угли, а волосы не были похожи на густое руно, как у негров, они казались мягкими и велись крупными волнами. Чётко очерченные губы юноши шевельнулись, словно он хотел что-то сказать, но потом он стремглав бросился через дорогу и скрылся в зарослях. Айрин перевела дыхание, продолжила путь. Примерно через четверть часа она увидела двух верховых, быстро скачущих по дороге ей навстречу. Она замедлила шаг и в своих лица, намереваясь спросить про Темру. Они тоже остановились. Один из мужчин наклонился и произнес «Доброе утро, мисс. Вы не видели на дороге Мулата?» Заметив непонимающий взгляд Айрин, он пояснил, Молодого мужчину негритянского происхождения, но с довольно светлой кожей. Этот наглец сбегает от всех хозяев. Не проходит недели, чтобы его не пришлось словить. Нет, я никого не видела. Мне кажется, вы чем-то напуганы. Кстати, кто вы? Откуда и куда идете? Я приехала из Ирландии. Иду в имени Темра. Что вам там надо? Я ищу Уильяма О'Келли. Это мой дядя. Мужчины недоверчиво переглянулись. О'Келли — ирландская фамилия, — в полголоса произнес один из них. Кто знает, может, они и впрямь родственники. Айрин покорно ждала, зная, что с представителями власти лучше не спорить. Она двинулась дальше лишь после того, как они сказали «Не смеем вас...» Задерживать вы на правильном пути, мисс. Около часа ходу, и вы окажетесь в Тамре. Айрин продолжила путь. Она шла, улыбаясь сама, не зная чему. Как и в Ирландии, здесь ничто не мешало ей слышать и видеть природу. Небеса были светлыми, огромными. По обеим сторонам дороги простирались обширные хлопковые поля. А потом она вступила в пределы усадьбы. Айрин подошла к подъездной аллее и смотрела на полускрытый деревьями особняк с чувством благоговения и восторга. В судьбах обитателей этого дома могли случаться свои падения и взлеты, обретения и потери, и все же ему было свойственно главное качество — нерушимость. Менялись времена, происходили какие-то события, рождались и умирали люди. Гладкость белых колонн, совершенство пропорций, величавость крыши, красота зеленых лужаек оставались неизменными. Айрин слышала людские голоса, до нее долетал звон посуды и божественный запах еды. Возле крыльца Носились негритята, конюх увел в поводу расседланных лошадей, молодая рабыня в черном платье, в белоснежном переднике и на крахмаленном тюрбане несла в дом корзину с фруктами. Дом манил своей неповторимой, благородной красотой, словно райские врата. В эти минуты Айрин не думала о том, что, возможно, она грешница, которая запрещен вход в обитель Господа Бога. Сара О'Келли сидела в своей комнате и читала книгу, когда вошла Касси и сообщила, что какая-то неимоверно грязная девушка припирается в холле с Арчи, чернокожим лакеем. По непонятным причинам на Сару повеяло тревожным ветром нежелательных перемен. Она громко захлопнула книгу и нервно произнесла: «Кто она такая?» Что ей нужно? Эта мисс, не удержавшись, Касси скроила гримаску, утверждает, что она ваша родственница. У Сары, всегда такой сдержанный и невозмутимой, задрожали руки. Говоришь, она выглядит как нищенка, хуже всякой белой рвани. Негритянка замолчала и сделала шаг назад, желая полюбоваться произведенным эффектом. Ее ожидания оправдались. Сара вскочила с кресла и, сломя голову, бросилась на лестничную площадку. Услыхав звук шагов, Айрин запрокинула голову и увидела твердо сжатые губы, холодный взгляд и напряженную позу незнакомой девушки, которая... Была немногим старше ее, но при этом держалась как хозяйка дома. «Кто вы? Что вам угодно? Ищите работу? Мы не нанимаем белых слуг!» Голос Сары прозвучал враждебно и резко. «Я бы хотела поговорить с мистером Уильямом о Келли». «Зачем он вам?» «Он мой дядя». Губы незнакомки скривились в жалкой улыбке. — У меня есть доказательства. Чтобы встретиться с дядей, мне пришлось пересечь океан. Сара приняла спускаться вниз. Она сразу поняла, что на кону стоят спокойствие, а, возможно, и честь их семьи, их дома. Самозванка выглядела отвратительно. Как выглядела бы крыса, проникшая в парадные по- ой. В свою очередь, Айрин смотрела на гладко причёсанные светлые волосы Сары, простое платье жёлтого ситца, складки которого мягко лежали поверх скромного кринолина, и которое казалось ей таким же нарядным, как если бы оно было сшито из сверкающей парчи. Чувствуя, что этот миг важнее «Целой исторической эпохи», — Сара твердо произнесла, «Меня не интересуют ваши доказательства. Уходите отсюда!» Страдальческий взгляд запавших тускло-зеленых глаз девушки беспомощно заметался, «Но мистер О'Келли, он вас не примет!» Похоже, незнакомка начала сдаваться. Она невольно попятилась, ее изможденное лицо посерело, а руки повисли вдоль тела. Сара опустила взгляд ниже и увидела ее ступни, сбитые в кровь и такие заскорузлые, словно они никогда не знали обуви. Хозяйка Темры сморщила нос. От самозванки шла резкая вонь, так не разила от самой неопрятной негритянки с плантации. «Уходите!» — повторила Сара, добивая врага. И в этот миг раздался спокойный, глубокий голос ее отца. «Что происходит? Кто эта девушка?»